Глава 17. Я была против. Во всем, Поэтому, когда дракон влетел в портальное кольцо вслед за составом, я решила, что в этой милой компании не хватало и меня. Я смело шагнула в сужающийся овал с огненными всполохами по краям. «Долго, Долго ты, так и уснуть можно!» Тиания еще не успела проститься с этим днем и уйти на ночной покой. У стен музея толпились гости и посетители выставки, Я оказалась в самом центре экспозиции. От королевского Луифана меня отделяла лишь невесомая перегородка, созданная магией. Ну и, я не могу долго отвлекать силы. Я посмотрела на королевский Луифан. Ну что же, он ничем не отличался от того, что демонстрировал столичный вестник на фотографии, расположенной на первой полосе. Пойди и достань его. Как у тебя все просто! Обернись и сам возьми передразнила Мэтта. Но на самом деле дракон мне здесь был нужен меньше всего. Обида и недоверие подстегивали действовать самостоятельно во всем. Я направила муассанитовый Скипетр в сторону перегородки. Три световых луча рассекли магическую защиту, и я свободно прошла к Луифану. До королевского артефакта оставалось совсем немного, а главное, все так были заняты крылатым драконом и неистовой силой, пожирающей все на своем пути. Мне всего лишь надо было протянуть руку и взять камень но внутренний голос просил не спешить, присмотреться и подумать. Я прижимала муассанитовый артефакт к груди, а затем... Новое воспоминание, очень неожиданное и страшное, потому что в нем скрывалась правда, которую я не могла знать, и если бы не мой дар, в воспоминаниях я увидела маму, красивая и молодая, она стояла у шатра-предсказательницы. «Я не могу! Что если...» «Ничего не получится». Мама смотрела на мужчину, стоявшего рядом. Это был мой отец, лорд Эльм. Я не могла пошевелиться, воспоминания сковали мое тело целиком. «Мы должны попробовать». Кэрри не приходила в себя уже два дня. На этом первая вспышка прошлого угасла. Я лишь успела переложить руку удобнее на скипетре, как новые знания о моем детстве приоткрывали мне то, что я не могла знать. «Двести монет». «Щедрая оплата!» Мое сердце пропустило удар. Этот голос и эта женщина были точь-в-точь точь похожи на мадам Жужу. Как такое было возможно, я не понимала, ведь предсказательница должна была состариться на целый десяток лет. «Мы можем еще оплатить столько же. Главное, вы должны помочь». «Переход души за грань, опасное заклинание». И результат может быть слишком непредсказуемым. Это не важно. Наша дочь не приходит в сознание, отрезал отец, а мать, стоявшая рядом, вцепилась побелевшими пальцами в его локоть. Только помогите, деньги не имеют никакого значения. Я приду ночью. В доме не должно быть посторонних, даже слуг. Как вы справитесь с этим, не мое дело. На этом вторая вспышка угасла. И только я стала погружаться в новый эпизод прошлого, как крыша затрещала над головой, в образовавшуюся дыру влетел дракон, он был ранен. «Что, что с тобой?» «Как вижу, без меня, меня ты ничего не можешь. можешь». Дракон выдал из пасти огненное пламя, нагревая Луифан Фан своей магией. И только после этого оболочка, покрывающая целиком королевский артефакт, треснула и показала то, что скрывала внутри. Серебряный кристалл отразил в каждой своей грани крупное тело дракона и мое испуганное выражение лица. «Дальше, дальше сама, иначе кристалл дальше меня дальше уничтожит». Дальше. Я неуверенно шагнула к королевскому артефакту, руками трогать его не решилась, поэтому направила муассанитовый камень. При соприкосновении двух магических артефактов произошел очень мощный выброс силы, напоминающий тот самый, которым я приложила от всей души ненавистного муженька — Меня оторвало от пола и подбросило к потолку. По ощущениям, мне показалось, что время замедлилось, а все, что меня окружало, как будто застыло. Я не понимала, что же такого произошло, и мне не хотелось верить в то, что все это происходило со мной. Я устала, очень, и многого не понимала. Обрывочные воспоминания вносили лишь сумятицу в мое сознание. Я не верила никому, даже себе. Родители. Лорд Эльм, Мадам Жужу, Генри. Все они были участниками и основным толчком для того, чтобы я пробудила в себе магию, довольно сильную и не всегда подчиняющуюся. Я воспарила над драконом. С высока он не казался таким крупным и устрашающим. Я попыталась опуститься, но ничего не вышло. Затем я попробовала покружиться, и, кажется, мне удалось себя немного сдвинуть. Ну а после я вовсе осмелела, сделала пару взмахов руками. Полет удался, вернее, вылет из дыры в потолке здания, которую весьма успешно проделал своей тушкой дракон. Неизвестная сила так и продолжала ненасытно поглощать все, что ей встречалось на пути. Мир исчезал, природные краски совсем поблекли, я не понимала, как. Я не понимала, чем можно было воспрепятствовать столь невероятной энергии хаоса, которая стремительно надвигалась на меня. При одной мысли о том, что все могли погибнуть, становилось совсем дурно. Да, этот мир не оказался идеальным. Да, он хоронил в себе столько, сколько я не могла всякий раз выносить. В моем сердце жила печаль, пропитанная тем, что я просто не понимала главного. А ведь оно было. То, что скрывали от меня родители. Моя интуиция указывала на то, что не просто так я могла рисковать, совмещая силу родового артефакта и королевского. Мне требовалось немного времени для осознания важного. Неконтролируемая и нечитаемая сила не должна была уничтожить мой дом. Моссанитовый артефакт мгновенно откликнулся на мой запрос. Рукоять засверкала, а камень стал довольно теплым. Я прикоснулась к нему и почувствовала, что не все еще потеряно но для достижения полной гармонии в моем даре не хватало нескольких фрагментов. Их я собиралась найти в своем таинственном прошлом. Призыв я совершала впервые, а ведь сложность заключалась не только в моей неопытности, но и в том, что я собиралась призвать к себе предсказательницу, живое существо перенести из Ферриэлза и потребовать главного ответа на вопрос «Кто же я такая на самом деле?». Да-да, из памяти прошлого я поняла, что родители пошли на невероятный риск из любви к дочери. Но то, что мадам Жужу не давала никаких гарантий, меня очень насторожило. Еще меня заботил тот факт, что до своего пробуждения я ничего не помнила из своего детства. Ни одного воспоминания прошлого, ни одного намека на то, что это прошлое вообще могло быть моим». Женский облик неприветливой предсказательницы мое воображение быстро нарисовало в самых мельчайших деталях. Я представила, как мадам Жужу, рассекая части неба, выходит прямо ко мне. Так и вышло. Небо, конечно, ничем не было рассечено, все оказалось намного проще. Портальное кольцо посредством призыва Магиссы. То есть меня. Что происходит? Где это я? Два простых вопроса, неуместных, к сожалению. Отчет времени мог начаться в любой момент. «Вы там, где и должны были быть. Я решила перейти сразу к делу, только вот в остальном было нелегко. Например, мне стоило больших усилий удерживать мадам Жужу в воздухе». все всё-таки решила действовать в одиночку», — совладав с первыми эмоциями, проговорила предсказательница. Я покосилась на выставочное здание, где, поддавшись медленному течению времени, находился дракон. «И да, и нет». Но сейчас не об этом, — жестко отрезала. У меня не было причин для паники. Мадам Жужу при всей своей силе и даре не могла мне причинить никакого вреда. Я была просто в этом уверена. Тогда я не понимаю. Вы встречались с моими родителями, леди и лордом Эльмами. Предсказательница не стала скрывать, что этой встречи не было, но и не спешила раскрывать ту правду, которую мне необходимо было узнать умная и настырная я так понимаю, если я откажусь то и женщина перевела взгляд вниз все верно, я ослаблю магию, сброшу вас как ненужный балласт. кто бы мог подумать что из затравленного ребенка может вырасти приличная шантажистка? я не была с ней согласна, но кто я такая, чтобы разубеждать и спорить, все это было пустым, а мне необходимо было получить от женщины ответ. «Сейчас это не так важно. Кто я такая? Отвечайте!» Мадам Жужу мешкала и тянула время. Я решила продемонстрировать свои намерения и ослабила связующую магию. Предсказательница полетела вниз, но она все таки успела прокричать то, что так меня волновало в последнее время. «Свободная душа! Из другого мира!» Я не могла понять все и сразу, поэтому пришлось потрудиться, чтобы отловить женщину в момент ее падения. Что значит «свободная душа»? Интуиция мне подсказывала, что я уже знала ответ ей, без лишних пояснений предсказательницы, и все таки сомневалась и не верила. Что это получалось? Те, кого я считала близкими, были для меня чужаками? «Отвечайте», — дернула на себя мадам Жужу, «я свободная душа?» «Лорд Эльм хотел вернуть к жизни своего ребенка. У него это получилось. Я не обещала им сохранить душу их настоящей дочери. Слабые приходят в этот мир лишь для пробы, и часто их души пересекают грань в самом раннем возрасте. Неизбежная и болезненная правда, о которой я и сообщила твоим, ее родителям», поправила сама себя мадам Жужу. «Откуда берутся эти самые свободные души?» Предсказательница нервно повела головой и посмотрела на то, что с удовольствием пожирало наше настоящее. «Во всем должен быть баланс. Кто-то его нарушил». «Это могли быть мои родители. Неужели из-за эльмов могло случиться то самое непоправимое?» «Нет», — покачала головой мадам Жужу. «Для этого прошло слишком много времени. Баланс был нарушен совсем недавно». И кем-то, кто хорошо понимал все последствия. Ну что же, вопросов становилось еще больше, чем прежде. А опасная ситуация так и продолжала набирать обороты. Для чего вам потребовался королевский Луифан? Что вы собирались делать с артефактом? Женщина не хотела мне рассказывать всего, это было очевидно. И она могла бы промолчать, оставив меня без ответа, но не стала. Тот, кто наделен даром взаимодействия может покорить не только этот мир, но и другие. А королевский Луифан наделяет своего владельца именно такими возможностями. Я перевела взгляд на родовой муассанитовый скипетр, слияние двух кристаллов, вот что произошло в момент соприкосновения этих двух артефактов. Как видишь, ты случайно оказалась именно той, кто смог справиться с разрушительной защитой королевского камня. Но почему я? Кто его знает, пожала плечами мадам Жужу. Теперь тебе и только тебе по силам вернуть разрушение и хаос туда, откуда они пришли. Кажется, мне предстоял бой, маленькое сражение, а затем, если все завершится благополучно, мне все-таки хотелось бы разузнать о себе больше, насколько это было возможно. Я вернула предсказательницу обратно в ее странствующий шатер. Но во избежание будущих неприятностей по проникновению свободных душ в этот мир я все-таки лишила ее определенных знаний. Скрыла то, чем могла пользоваться предсказательница в своих корыстных целях, и только гадание на картах осталось единственным, что могла помнить эта женщина. Мадам Жужу шагнула в портальное кольцо, а когда последние всполохи магии испарились, я решительно двинулась в сторону разрушающего вихря могущественного и всепоглощающего.